Говорю Сеньевскому, на прошлой неделе исполнилось 58 лет. Праздник не закатывали, собрались узким семейным кругом в загородном доме. А праздники Игорь любил. И чтобы разухабисто с цыганами, медведями, шампанским и прочими атрибутами русской барщины. чтобы всё происходило, как в известном старинном фильме Мой ласковый и нежный зверь, где охота, борзые и страсти, которые сжигают душу и доводят до греха. А видения куры не клюют, эфир вёркав душа желает, а с некоторых пор появился какой-то невидимый тормоз. Игорь Сламович сначала не мог понять, откуда тревожность, а как-то ночью разобрался. Страх нарастал с увеличением количества денег. Этот страх отравлял существование. Казалось, живи и радуйся, а он боялся пригласить в гости знакомого генерала, потому что богатство в виде антиквариата, дорогих картин и мебели, которыми он напичкал дом, может поднять кучу вопросов о происхождении всего нажитого мира. непосильным трудом. Вот и сейчас, ожидая посетителей из полиции, Синявский внутренне паниковал. Только бы не брякнут чего-нибудь лишнего. Находиться на рабочем месте в субботу было для него привычным делом, тем более что руководитель канала предполагал: встреча со следователями неминуема. Не домой же их приглашать. Он позвонил начальнику охраны и велел самому выписать пропуска и встретить следователей. Игоря подмывало залезть в шкаф и брызнуть в бокал немного виски. Так, слегка, только горло промочить. Но он сдерживал себя. После беседы можно будет расслабиться, а сейчас надо мобилизоваться. А что если Соловьёвский поделился с кем-нибудь о разговоре в ресторане? В любом случае надо всё отрицать. Пусть докажут. Разговор к делу не пришьёшь. Мало что с пьяный глаз можно перепутать. Первым в кабинет без стука вошёл начальник охраны. Следом появились двое молодых мужчин. Один высокий, крупный, представился Краснопёровым Павлом Анатольевичем. Второй невысокий, чуть полноватый, смешно грассируя буквы Р, назвался Бачировым Виктором Анатольевичем. Синявский усмехнулся про себя. Братья по отцу. Слух предложил располагаться удобнее. Вероятно, разговор пойдёт не быстрый. И сам перехватил инициативу, надев на лицо траурную мину. Наш канал понёс тяжёлую утрату, такого, как Алёша Соловьёвский, заменить не кем. Знаете, у спартанцев аскетизм был не только в условиях существования, а также их с детства учили ценить слово, изъясняться кратко и веско. Как-то царь Филипп из Македонии решил пойти войной на Спарту. Прежде замыслил, как следует запугать, чтобы спартанцы сами открыли ворота в город. Царь македонский изразился такой речью: "Если вы добровольно не сдадитесь, я сожгу поля с урожаем, разрушу ваши дома, вытопчу посевы, заберу скот, убью всех на своём пути. Лучше смиритесь и сдайтесь добровольно". Спартанцы выслушали угрозы и коротко ответили: "Если тревога и страх имеют отношение к будущему, и если принять все меры для защиты, то есть возможность обезопасить себя. Важное слово если. Трагедия может произойти, но можно её миновать, если подготовиться к встрече". Синявский выдержал паузу. "Вы понимаете, о чём я? Конечно. Виктор Анатольевич внимательно посмотрел на директора канала. То есть вы считаете, что Соловьёвский получил предупреждение, когда чудом миновал пули снайпера? Если бы он предпринял меры по собственной безопасности, то аварии можно было бы избежать. Именно это я и имел в виду. Но в четверг вечером, после покушения, В полиции вы утверждали, что хотят убить именно вас. Краснопёров сложил большие руки на столе, даже не пытаясь записывать разговор, когда все находились в огромном стрессе, но в твоих глазах под ноги падает здоровенный мужик, кровь, паника. Но сейчас-то понятно, что охотились именно на Алексея. О чём вы беседовали в ресторане? Бочаров тоже ничего не записывал, словно не ожидал услышать от директора канала что-то важное. На самом деле так оно и было. Синевский никогда не скажет того, что может навредить его репутации или подмочить реноме телевизионного канала. Мы просто ужинали, болтали о всяком. Я предложил Алексею возглавить всю новостную сетку вещания, то есть э стать выпускающим директором. Он обещал подумать. Это что-то бы поменяло в карьере журналиста. Виктор, рассматривая генерального директора, отметил про себя, что тот, вероятно, крепко выпивает или сгорает на работе, а может и то, и другое вместе. Лицо Синявского слегка адутловатое, неровно покрывали пятна лопнувших сосудов. Изменило. Алексею Рудольфовичу пришлось бы отказаться от некоторых эфиров и попрощаться с блогерством. у него на это просто не хватило бы времени. Ещё, безусловно, он выигрывал в зарплате. Он не делился никакими опасениями. Бачаров понял уже, что в этом кабинете ловить нечего. Ну, может, в семье проблемы, с коллегами недопонимание, тревожные звонки. Нет, Алексей вёл себя спокойно. Он устал после эфира, с аппетитом ел и немного выпивал, и потом мы не были близкими друзьями. Знаете, есть такие закадычные, которым не страшно поведать самое сокровенное, которые никогда не предадут. Вообще, мне кажется, Соловьевский близко ни с кем не дружил. Игорь Исламович задумался на секунду. Если он кому-то доверял абсолютно, так это в своей матери. Женщина, скажу я вам, кремень. Руфина Аркадьевна Кушнирович вложила в сына много сил. Сейчас пытается сделать то же самое с внуками. В голосе директора проскользнула ирония. Мужчины ещё немного поговорили, а когда темы совсем иссякли, поднялись. Уже возле дверей бычаров неожиданно остановился. Так э, кто победил? Мысли Синявского уже находились в шкафу рядом с бутылкой виски, и он не сразу сообразил, о чём его спрашивает следователь прокуратуры. Вы о чём? Победили спартанцы или царь Филипп? Конечно, спартанцы. Самонадеянность это гробовщик будущих завоеваний. Лавровый венок одевает тот, кто побеждает свой страх. Следователи ещё какое-то время провели на канале, пытаясь вытянуть хоть что-то толковое о Соловьёвском. Потом решили не тратить зря время. В субботу больше половины сотрудников отдыхала. Да ещё и известие о гибели шефа внесло разброт и шатание. Многие уже подыскивали новое место работы, потому что вряд ли кто-то сможет заменить талантливого журналиста. Хотя, как знать? Лучше приехать ещё раз в понедельник. Краснопёров глянул на часы. Надо по минутам проверить последние дни жертвы. Зацепка кроется именно в этих последних днях. Ну почему ты так думаешь? Бачаров с удовольствием закурил, когда вышли на крыльцо. Если бы готовились тщательно, то у Розы ветров не подстрелили другого человека. Значит, торопились и толком не подготовились. Телефон в кармане Краснопёрова затребежал. Он глянул на номер и не ответил, только пробурчал: "Прияттели уже который раз звонит, наверное, что-то срочное". Пошли в машину. Ты поведёшь, а я переговорю. Адрес Соловьёвского знаешь? Следователь широко шагал к месту парковки, не обращая внимания на сменявшего рядом коллегу, который на ходу кивнул головой. Павел, полной грудью вготал свежий весенний воздух, ощущая, как в тело возвращается сила, а в сердце уверенность. Трубка какое-то время молчала. Павел хотел уже отключиться, как услышал голос друга. Однако сам прервал его приветствие. Кирилл, совсем нет времени. Говори быстро, если что-то срочное. Понял, информирую. Нужна твоя помощь. Одна знакомая больше года тому назад приехала в Москву из сибирской глубинки и по трагическому стечению обстоятельств лишилась личных документов. Нужно сделать запрос по последнему месту регистрации и восстановить паспорт. Почему она сама не обратилась в органы? Если паспорт украден, то это криминал. Может, кто-то живет по ее документам, совершает преступления и берет кредиты. Павел сел в машину и пристегнул ремень безопасности. «Дорогой друг, я в этих вопросах сам разбираюсь не хуже тебя. Не теряй время, объясняя, что да как. Документы сгорели при пожаре, а дама бомжевала какое-то время. Сейчас нуждается в помощи». Краснопёров почувствовал лёгкое раздражение в голосе приятеля и всё же не смог удержаться, чтобы не уколоть: "О, братец, вы находите для себя всё лучшее и лучшее окружение. Не юрничай, просто ответь, поможешь или нет?" Павел понял, если продолжит в таком тоне, друг просто прекратит разговор. Что-то такие рыуха не в духе, мелькнуло в голове. Наверное, опять не ладится личная жизнь. — Ну, Кирилл, когда я тебе отказывал? Сбрось на почту все данные барышни. Только займусь этим вопросом чуть позже. Сейчас сделай не проворот. — Чем занят? Уж не убийством ли Соловьевского? — Именно этим. Красноперов понизил голос и краем глаза глянул на Бочарова, который вел автомобиль по оживленным улицам, слушал радио... и не обращал на коллегу никакого внимания или делал вид. Почему ты думаешь, что это убийство? В СМИ речь шла лишь об аварии. Такие люди, как этот журналист, заботятся о безопасности своей жизни. В дорожную катастрофу поверит только обыватель. Ты забыл, с кем имеешь дело? Ах, да, маэстро частного сыска. Ты мог бы сам отослать запрос на бемжеватую барошню, а не отвлекать занятых людей от дела. Мог бы, но с твоими возможностями женщина получит документы в 3 раза быстрее. Но если слишком занят, я займусь этим вопросом сам. Не ворчи. Конечно, сделаю. Как Ирка? Никак. Сварил её и съел этой ночью. Вкусная? Не очень. Поэтому она собрала чемоданы и отбыла в неизвестном направлении в всеобщему облегчению. Так что напрасно ты о муром прикидывался, семьи не получилось. Павел снова покосился на Бачирова и, испохватившись, закончил разговор. Давай встретимся на следующей неделе в какой-нибудь ресторатции. О, стоп! А по-моему, мне завтра мебель погрузить и перевести на новую квартиру, а потом ресторан Да без вопросов. Серебряков в свою очередь тоже понял, что приятель не в лучшем расположении духа, и желательно его не напрягать расспросами о личной жизни.